Проведение. 1. Когда в следующую среду Рози и Пам Хаммерфорд спускались на служебном лифте после работы, Рози обратила внимание, что Пам выглядит бредной и нездоровой. «У меня месячный», — сказала она в ответ на участливый вопрос Рози. «Прямо какие-то судороги чертовы. Хочешь зайти выпить кофе?» Пам задумалась, а потом покачала головой. «Иди без меня. Все, чего я сейчас хочу, это вернуться в dnc и отыскать свободную спальню.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 На противоположной стороне Water Tower Street зажглась белая надпись «Идите». Молодой человек бросил на Рози взгляд, исполненный любопытство и повышенного внимания, а потом сошел с остальными пешеходами с тротуара на проезжую часть и исчез в толпе. Рози осталась стоять на прежнем месте, испытывая некоторую растерянность и одновременно глубокое облегчение человека, пробудившегося от дурного сна. «Именно это и было со мной», – подумала она.